Глава вторая. Уже неделю мой вес держался на отметке 70 килограмм. Тренировки меня измотали, и ночью напролёт мне не снилось ничего, кроме еды. Отбивные, сандвичи и сливочные пироги с кокосом. Я дошел до такого состояния, когда готов был променять свои мечты по поводу перевода на следовую отбивную в каком-нибудь заштатном кафе. Тут еще позвонил сосед, который за двадцатку в месяц присматривал за моим папашей и сообщил, что старик опять чудит. Воюет с бродячими собаками, поливая их из водяного пистолета и транжирит все деньги, получаемые по карточке соцстрахования на бульварные журналы и игрушечные модели самолетов. Я понял, что требуется мое вмешательство. Ибо теперь всякие беззубые пьяницы, попадавшийся мне на глаза во время дежурства, казался причудливой версией избрендевшего Дольфа Блайкерта. Как раз когда я наблюдал за одним таким заболдыгой, по рации прошло сообщение, которое навсегда изменило мою жизнь. 11А23, позвоните в участок. Повторяю, 11А23, позвоните в участок. Сидвелд ткнул меня в бок. «Нас в Баки. Ответь. Диспетчер сказал, чтобы мы позвонили в участок. Я повернул налево и припарковался. Затем, показав на телефонную будку, сказал сыдвело, «Откроешь этим маленький ключ рядом с твоими наручниками. Он послушно взял ключ и пошел к будке. Несколько минут спустя он с недовольным выражением лица вернулся к машине. Тебе нужно срочно явиться к начальнику отдела судебных приставов. Первое, о чем я подумал, это об отце. С тяжелым предчувствием я доехал до городской администрации, оставил машину Сидвелу и поднялся на лифте на четвертый этаж в офис шефа Тада Грина. Секретарша провела меня, в святая святых, кабинет, где в кожаных креслах уже сидели Ли Бланчерт в широких брюках и тёмно-бордовой куртке. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Один тощий как скелет тип в твидовом пиджаке и куча других шишек. Никогда в жизни я не видел столько начальства в одном месте. Секретарша представила меня и ушла. Я остался стоять возле двери полицейская форма на моем исхудалом теле болталась словно плащ палатка на столбе. Обстановку разрядил Бланчерд. Он вскочил и начал нас представлять. Господа, это Баки Блайкерд. Баки слева направо, инспектор Малои, инспектор Стэнсленд, начальник управления Грин, господин в штатском заместитель окружного прокурора Элли Слоу. Я кивнул. Затем Тадгрин указал в низанятое кресло. Когда я сел, Стэнслэнд протянул мне пачку бумаг. Вот, прочитайте. Это редакционная статья Брэвена Дайвера, которая появится в «Таймс» в ближайшую субботу. На первой странице стояла дата 14 октября 1946 года и крупными буквами заголовок Огонь и лед» лучшие в Лос-Анджелесе. Ниже следовал текст. До войны городу Ангелов посчастливилось приобрести двух бойцов, выросших в каких-нибудь пяти милях друг от друга, боксеров не более похожих по стилю, чем лед похож на огонь. Лив Бланчард – косолапый здоровенный настоящая молотилка в перчатках. Когда он мутузит своих противников, кажется, что с ринга летят искры и баки, всегда собранный и хладнокровный словно лёд, который нельзя растопить. Он кружит по рингу как профессиональный танцор, и его острые удары превращают физиономии противников в мясные отбивные, что подают в ресторане Майка Лаймана. Они как два поэта. Бланчард воспевает грубую силу, Блайкерт скорость и коварство. На двоих у них 79 побед и лишь четыре поражения. На ринге, как и в таблице элементов, с огнем и льдом ничто не сравнится. Мистер Огонь и Мистер Лёд не встречались на ринге. Они дрались в разных категориях. Но чувство долго свело их вместе, и оба пришли служить в полицейское управление Лос-Анджелеса, чтобы продолжать сражаться на этот раз уже вне ринга с бандитами и подонками. Бланчерт помог раскрыть нашумевшее ограбление банка «Бульвар Citizens в 1939 году. Позже поймал известного головореза Томаса Дос Сантоса. Блэкерт в свою очередь отличился во время небезызвестных войн с мексиканцами. Теперь они служат в полиции. 32-летний Огонь, сержант в престижном отделе судебных приставов. 29-летний лёд патрульный опасного района в центре города. Недавно я спросил их, почему они, оставив ринг в расцвете сил, стали полицейскими. Ответы, которые я получил, говорят сами за себя. Сержант Бланчард. "Боксировать всю жизнь нельзя, а вот достойно служить обществу можно". Патрульный Блайкерт: Я хотел драться с более опасными противниками, а именно с бандитами и коммунистами. Ли Бланчард и Баки Блайкерт пожертвовали многим, принося пользу своему городу. И теперь, 5 ноября, в день выборов, всех избирателей Лос-Анджелеса попросят сделать то же самое проголосовать за проект муниципального займа на 5 миллионов долларов для обновления технической базы нашего полицейского управления. И повышение зарплаты всему персоналу на 8%. Вспомните о мистере Огне и мистере Льде. В день выборов скажите да поправке Б. Закончив чтение, я вернул бумаги инспектору Стэнсленду. Он собрался что-то сказать, но Тад Грин движением руки остановил его. Скажите, что вы об этом думаете? Будьте откровенны. Я сглотнул подступивших в горлу комок. Ловко придумано. Стенсленд покраснел, Грин и Маллой заулыбались, Бланчер расхохотался. Заговорил Элли Лоу. Сейчас эта поправка скорее всего провалится, но есть шанс вновь поставить ее на голосование на выборах следующей весной. Мы, снова вмешался Грин. Эллис, погоди. И повернулся ко мне. Одна из причин, по которым, на наш взгляд, проект Б может провалиться, заключается в том, что общественность, мягко говоря, не вполне довольна нашей работой. Во время войны мы испытывали острую нехватку кадров, и чтобы восполнить ее, брали на работу тех, кто впоследствии не оправдал нашего доверия, повредив репутации управления в целом. Кроме того, после войны у нас появилось очень много новичков, так как порядочное количество хороших специалистов ушло на пенсию. К тому же нам необходимо провести ремонт зданий на двух участках. вдобавок, чтобы привлечь в наши ряды достойных людей, мы должны предложить им более высокую стартовую зарплату. На все это нужны деньги, которые избиратели не хотят давать нам в ноябре. Я начинал понимать, что к чему. Это была ваша идея, адвокат. Расскажите ему, произнёс Малой. Но ответил. Ставлю сто против одного, что нам удастся провести этот проект на выборах в будущем. Но мы должны повысить лояльность к полиции. Мы должны укрепить мораль и дисциплину в наших собственных стенах и поразить избирателей уровнем наших сотрудников. Крепкие белые боксеры — хорошая приманка, Блайкерт. Ты это знаешь? Я посмотрел на Бланчарда. — Это мы с тобой, ага, Ли подмигнул. Огонь и лед. Расскажи ему остальное, Элис. Лоу поморщился от фамильярного обращения Бланчарда и продолжил. Предлагаю десятираундовый бой через три недели в спортзале полицейской академии. Бревендейр, мой близкий друг, он устроит поединку хорошую рекламу в своей газете. Билеты по два доллара за штуку. Половину для полицейских и их семей, половину для публики. Выручка пойдет на благотворительную программу для полицейских. После боя организуем боксерскую сборную команду управления из здоровых, крепких белых ребят. Члены команды получат один выходной в неделю, чтобы преподавать искусство самообороны детям из малообеспеченных семей плюс массированная реклама в прессе вплоть до выборов в 1947 году все повернулись в мою сторону я затаил дыхание ожидая что последует предложение о работе в отделе когда ничего не последовало я посмотрел в сторону Бланчерда верхняя часть торса выглядела очень внушительно а вот на животе уже появились дряблые складки Я не только моложе и выше него, но и гораздо быстрее. Не давая себе времени на отговорки, я сказал: "Я за". Начальство встретило мое решение аплодисментами. Эллис словно расплылся в окурью улыбки. "Дата 29 октября за неделю до выборов", уточнил он. "Спортзал академию в вашем полном распоряжении". 10-300, конечно, много для боксеров вроде вас в вашем нынешнем виде. Но меньше десяти будет выглядеть как-то не солидно, согласны? Или как у коммунистов фыркнул Ли. Лоу еще раз показал все зубы в ухмылке. Я согласился с зампрокурора. После этого инспектор Маллой достал фотоаппарат и приготовился меня снимать. Я встал и изобразил на лице улыбку хлопнула вспышка. В глазах заплясали звездочки, а по спине прошлись дружеские похлопывания. Когда ажиотаж спал и ко мне вернулось нормальное зрение, передо мной стоял Элли Слоу и говорил: "Я многого от тебя жду. И если мои ожидания оправдаются, я думаю, очень скоро мы станем коллегами". Про себя я подумал: "Ну, вихрытый же ты ублюдок". Но вслух сказал: Так точно, сэр. Лоуи оал пожал мне руку и ушел. Протерев глаза от осколков звездочек, я увидел, что комната опустела. Спускаясь на лифте, я предвкушал, как буду восстанавливать сброшенный вес. Бланчерт, возможно, весил около 90 килограмм, И если я попробую на него со своими семью 70, он меня просто задавит. Я пытался решить, в какой ресторанчик пойти, когда увидел на стоянке своего потенциального противника. Он разговаривал с какой-то женщиной, пускавшей в голубое небо колечки дыма. Я подошел ближе. Блантер, დაბлокатившись на полицейскую машину, что-то обсуждал с женщиной, увлеченной колечками дыма, которые она выпускала по нескольку штук сразу. Я видел ее в профиль, слегка приподнятый подбородок изгиб спины. Одна рука упирается в автомобильную дверцу. Рыжие волосы, уложенные в модную прическу, и длинная тонкая шея, обтягивающая жакет и жёсткая юбка подчеркивали ее хрупкость. Заметив меня, Бланчерт подтолкнул ее локтем. Выпустив кольцо дыма, она повернулась в мою сторону. Вблизи я разглядел миловидные, но несимметричные черты лица, высокий лоб, нас с горбинкой, полные губы и большие темно карие глаза. Бланчерт представил нас. "Кей, это Баки Блайкенд. Баки, это Кей Лейк". Женщина затушила сигарету, я поздоровался. Мне стало интересно, та ли это женщина, которую Ли встретил во время судебных слушаний по делу об ограблении банка она не была похожа на бандитскую потаскуху, которая уже годы живет с полицейским. У нее был слегка протяжный голос. Я несколько раз видела вас на ринге. Вы тогда победили. Я всегда выигрываю. А вы что, любите бокс? Кей отрицательно замахала головой. Меня Ли приучил. До войны я брала уроки рисования, приходила на бои и рисовала боксеров. Бланшерд приобнял ее. Заставила меня покончить с частными боями. Говорила, что не хочет, чтобы я умолачивал парней в смятку. Или начал изображать боксера на последнем издыхании. Киер отшатнулась от него. Метнув взгляд в ее сторону, Бланшерд обозначил несколько ударов с левой и правой руки. Проследив за его движениями, я подметил для себя, что мог бы ответить двумя хлесткими ударами в живот и челюсть. Сильно бить не буду, сказал я. Кей понравилось мое замечание. Бланчер улыбнулся. Несколько недель упрашивал ее разрешить мне ввязаться в это дело, чтобы она не слишком ворчала, пришлось пообещать новую машину. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Не обещай того, чего не можешь выполнить. Лира смеялся и обнял Кей. Я спросил: "А кто это всё придумал?" Элслоу. Он пристроил меня в отдел Потом мой напарник ушел в отставку, и Лоу стал подумывать о тебе, как о моем возможном напарнике. Он попросил Брэйвена Дайра записать всю эту чушь про огонь и лед, потом ввёл в курс дела Хорола. Последний ни за что бы не пошел на такое, но все опросы показывают, что проект займа потерпит провал, и тогда он дал свое согласие. И поставил на меня деньги, и если я выиграю, получу место в отделе штата, -то вроде того. Саммо прокурор этой инициативе не нравится. Он думает, что как напарники мы не сработаемся. Но в конечном счете и он согласился. Хорлит от Грин его все таки убедили. Лично я надеюсь, что победу одержишь ты. В противном случае моим напарником будет Джонни Флогг, толстый зао у которого несет изо рта, а попаши его самый большой стукач в отделе и мальчик на побегушках у еврейчика. Кроме того, я ткнул Бланчера пальцем в грудь. А ты что с этого будешь иметь? Ставки делают и на меня. Моей девочке нравятся красивые штучки, и я не хочу ей ни в чем отказывать, не так ли, крошка? Кей ответила. Продолжай говорить обо мне в третьем лице это меня заводит. Бланчерд вскинул руки вверх, делая вид, что сдается. Кей сверкнула глазами, разбираемый любопытством, я спросил: о вашем мнении по этому поводу Мисс Лейк. В глазах у нее заплясали чертики. С эстетической точки зрения без рубашек вы смотритесь неплохо. С моральной точки зрения, надеюсь, что за организацию подобного фарса полицейское управление Лос-Анджелеса будет подвергнуто осмеянию. С материальной точки зрения, я надеюсь, что победит Ли. Бланчер расхохотался и с грохотом захлопнул капот машины позабыв про тщеславие, я тоже расплылся в улыбке. Кей Лейк посмотрела мне прямо в глаза, и впервые за все время я почувствовал, что мистер Огонь и я становимся друзьями. Протянув Бланчерду руку, я сказал: "Желаю проиграть". Лей пожал ее и ответил. "И тебе того же". Кей смотрела на нас так, словно перед ней два недоразвитых ребенка. Козырнув ей, Я повернулся, чтобы уйти. "Дуайт", окликнула меня Кей. И я удивился, что она знает мое имя. Я повернулся к ней. "Ты был бы вполне ничего, если бы поправил зубы".